Глава 14. Вчера она сбежала вновь. Дурная привычка молча убегать от мужчин преследовала девушку. Наташа не знала, что сказать Алексу на его предложении. Она наспех собралась и под его молчаливое и явно недовольное выражение уехала к себе. Вот так она дала понять ему, что ничего, кроме временного секс-партнёрства, их не держит и не должно держать. А сегодня она не знала, как посмотреть мужчине в глаза — когда все коллеги и начальник собрались в переговорной. Она исказа взглянула на Александра и поняла, что он не посмотрел на неё. Ни разу за весь час, пока шла их привычная планёрка по понедельникам. Таша вместе с Лидой заняли последние места. И если Лидка просто не хотела видеть босса, который изрядно успел потрепать ей нервы, то Таша просто боялась входить в одно помещение с Соколовским. Он хотел сделать её своей постоянной любовницей. Она была уверена в этом. Иначе зачем здоровому и свободному мужчине вести с собой женщину в другой город? Даже помочь с переводом, лишь бы была рядом, под боком. У него были любовницы, и об этом судачила вся компания. Таша не хотела становиться одной из этого бесконечного, как ей казалось, списка. Нет, пусть она и была скромной и терпеливой девчонкой, но крупица гордости в ней все еще оставалась. Она не примет новую роль. Днем работать на Соколовского, а по вечерам ублажать его — когда ему будет удобно. Ведь для этого и существуют любовницы. В их объятиях мужчины забываются, наслаждаются и уходят. Для Таши это не выход. Она устала, вздохнула. Наверное, слишком громко, так как на неё обратили внимание коллеги. Девушка быстро улыбнулась и натянула на себя маску ответственного сотрудника, который по ночам высыпается, а по утрам с радостью на лице чится на работу. Ведь таких сотрудников желал видеть в коллективе Соколовский. «Ты чего?» — вбок толкнула Лида, заставляя Ташу напрячься. Неужели вновь зевнула? «Что?» — тихо произнесла она. «Не выспалась?» — лукаво поинтересовалась подруга. Пусть она и продолжала дуться на Ташу, но ни подколоть девушку лишний раз не могла. «Да», — честно ответила Таша. Да, она не спала всю ночь, беспокойно металась в постели, прокручивая в голове всё, что произошло между ней и Алексом и она поняла, что дала ему повод подумать о ней неправильно. Это чёртово платье и красивое бельё. Кого она хотела удивить? Привлечь чьё внимание? Её порыв неверно истолковали, и теперь она страдала от того, что в ней хотели видеть только любовницу. «И кто виноват?» «Шумные соседи». Таша даже для убедительности разозлилась. Лида поверила. Или Таша так хотела думать. Она взглянула на Алекса. Вот он причиной её бессонницы. Сидит во главе стола, раздаёт приказы и даже не смотрит на неё. Или смотрит. Таше лишь на мгновение показалось, что их взгляды встретились. Она перестала дышать. Разучилась дышать, ощутив на себе внимательный взгляд мужчины. Кажется, у них ещё случится серьёзный разговор. И ей нужно быть готова к тому, чтобы в этот раз её правильно поняли. «Так, с делами закончили», — произнёс Александр, привлекая к себе всеобщее внимание. Даже Таша вздрогнула, уловив в его голосе жёсткие властные нотки. «Сегодня на моём столе появилось одно заявление на увольнение, которое я без промедления подписал». Соколовский взял паузу, пока его подчинённые крутили головами и пытались понять, кто же уходит. Опять. Светлана решила покинуть нас. Приглушённое удивление сорвалось с чьих-то губ, но Алекс на это никак не отреагировал. «Поэтому мы остаёмся временно без профессионального секретаря». «Ближе к вечеру, когда Светлана отработает свой последний день в компании, я назначу кого-то из сотрудников на её место. Временно». Тут же добавил, расслышав очередные ахи и вздохи. «Пока для филиала не подберут нового сотрудника, отвечающего требованиям компании». А после он всех отпустил. Не мог больше слушать тихие перешёптывания за спиной. Знал, что во всём обвинят его. Но Александр умел не обращать внимания на слухи и сплетни. А то, что его сотрудница по незнанию дела либо по глупости чуть не запорола на прошлой неделе подписание крупного контракта, стало последней каплей. Он всегда был терпелив и даже давал шанс реабилитироваться, но не после подобного. Вот и сегодня его день начался не с проверки почты или телефонных звонков. Он отсчитал Свету и тонко намекнул, что девушка занимает место не по праву. Светлана тут же принесла ему заявление и пообещала, что доработает день. Алекс бы вышвырнул её прочь сразу же, как только подписал Буланг заявление, но терпеливо дал возможность девушке собрать вещи, прибрать за собой и почистить браузер. Да, он знал, что вместо работы Света предпочитает смотреть фильмы, слушать музыку и общаться с друзьями. А теперь расползутся слухи, что он её изводил и выгнал, потому что она отказалась с ним спать. Ведь одна секретарша в главном офисе спала со своим начальником, а местная почему-то взбрыкнула. Лишь бы весь не долетела до семейства Галаниных. Вот кто ему продлит ссылку, так они. Точнее, Полина. Александр наблюдал, как спешно сотрудники покидали переговорную. Одной из первых вылетела Таша. Она словно не хотела его видеть. Утром не показалась вблизи его кабинета, на планёрке так вовсе пряталась за спиной подружки и не смотрела на него. Лишь раз он поймал на себе её мимолётный взгляд. Лишь одного раза хватило, чтобы понять, что девчонка ему небезразлична. И она отказала ему. Отказалась уезжать с ним, переехать к нему. А ведь он даже не успел ей всё объяснить. Просто отрезала весь порыв, молча собралась и поспешно покинула его квартиру. А ещё Рэнни успела заявить, что ничего, кроме секса, их не держит. Чёрт, она была права. И та несчастная вылазка в ресторан, обернувшийся провалом, а иначе Алекса не мог подумать, ни к чему хорошему не привела. Он не умел встречаться с девушками, разучился. За долгие годы в объятиях удобных любовниц он получал от женщин лишь одно — секс. А с Ташей почему-то получалось всё иначе. Даже секс с ней был другим. Словно он учился вновь получать и дарить наслаждение. И вот сейчас Алекс знал только одно. У него мало времени, слишком мало, чтобы переубедить Ташу и забрать её с собой. Он не имел права действовать в одиночку, насильно заставлять переводиться и уезжать. Он знал, что девушку тут ничего не держала, даже работа, ведь новую она могла легко найти. Поэтому, объявляя сотрудникам об увольнении Светы, он уже решил, кто временно заменит секретаря. Таша, его Таша, будет с ним рядом, насколько может позволить кабинет. А он не упустит возможности не только с ней сработаться, но попробует переубедить. Не, ну вы слышали?» Марина расхаживала по кабинету и громко возмущалась. «Надо же, он всё-таки её уволил!» «Блин, значит, точно пытался трахнуть, а она ему отказала». Все разом согласились, вот только Таша предпочла промолчать. Но не могла она поверить, что за это увольняют. «А я говорила», — тут же подтвердила Лида. Таша посмотрела на подругу и не узнавала её. Лидка что-то совсем съелась на их временного босса. Словно готова была его отравить, лишь бы больше не видеть в компании. «Сколько человек от нас ушло за последние недели?» Лида громко заговорила. «Шесть вместе со Светой. Шесть мать его сотрудников уволилась из нашего филиала лишь потому, что не угодили ему». Соколовский явно перегибает палку. «Я надеюсь, что его поскорее заменят. Либо пусть сам генеральный тащит сюда задницу, чтобы вытрясти из него всю дурь. Ну, или я это сделаю». Лида вернулась на свое место и тяжело вздохнула. Таша боялась к ней подойти. И пока остальные сотрудники красноречиво поддерживали Грачёву и выдвигали собственные версии увольнения Светы, Таша всё-таки тихо подошла к столу подруги и присела напротив, нагнувшись немного вперёд. «Эй, ты чего?» Её голос дрогнул, когда она смогла рассмотреть, как лицо Лиды исказил гнев. «Да не лезь ты ко мне!» Она грубо отмахнулась. «Я так устала за эти дни! Что бы ни делала, так он!» И она резко кивнула в сторону предполагаемого местонахождения кабинета босса изводят меня, всё не так, то планы не выполняю, а получаю прилично, даже больше, чем должна. Ведь он бухгалтершу нашу за это мурыжил, за премии, которые нам подписывал Павел Петрович. Представляешь, нам урежут последующей зарплаты из-за этого. Типа разницу нужно вернуть в кассу. Либо вовсе останемся без денег. Даже если планы перевыполним, никаких премий в ближайшие несколько месяцев». Таша тяжело вздохнула. Теперь она начинала понимать, что на самом деле творилось в филиале. А было ли увольнение их предыдущего босса по собственному желанию? Или понял, что на воре и шапка горит? Сбежал, пока не пришлось расхлёбывать тот бедлам, который устроил в филиале. Была ли Таша на стороне разгребающего проблемы Алекса? Она не знала, но понимала только одно. Если Соколовский уволил Свету, то не просто так. И явно дело было не в сексе. «Думаешь, всё так плохо?» прошептала Таша, надеясь, что не привлечёт к их беседе лишнего внимания. «Ага, теперь ещё история со Светкой. Дьявол явно кого-то из нас выдернет». «Точно», — к ним приблизилась Марина. «Я очень надеюсь, что выберут не меня, чёрт. Ну вот зачем по молодости офис-менеджером подрабатывала? Это же в деле записано в резюме. Он явно нас уже всех наизусть выучил. Блин, я же тогда секретарем практически работала. Что же делать?» Лида усмехнулась. «А пусть меня выберет», — злорадно произнесла подруга. «Я ему в кружку плюну, и не только. Поверьте, я отомщу за нас, за наши расшатанные нервы и испорченную жизнь». Таша промолчала. Она даже думать не хотела, что Алекс выберет кого-нибудь из коллектива на временную замену. Её точно не возьмёт. Опыта подобного не было. Да и не только в этом дело. Он явно не желал видеть её после побега, как и она не стремилась очутиться рядом с ним. А ведь нужно будет что-то придумать в пятницу, чтобы отказаться от встречи. Месячные. Точно, она скажет ему, что начались те самые дни. И если он начнёт склонять её на иные способы удовлетворения похоти, то она притворится вовсе тяжело больной. Трахать корчащийся от боли тела мужчина точно не решится. Побрезгует как минимум. А про максимальную сторону Таша и подумать не могла. Не верила, что он может стать понимающим, заботливым и нежным. Нет, такие, как Александр Соколовский, смогут найти себе новую подружку на пару ночей, пока основная сломалась. А потом он уедет. Таша была уверена, что он скоро уедет. «Не, Лидка, тебя он не выберет», — обречённо вздохнула Марина. Её же Светку пару раз подменяла, когда она была на больничном. А ещё на месте секретаря сидела Аня. Хотя нет, её точно не выберут. Шепелявит чутка. А нашему дьяволу только красоток подавай. «Ты видела фотки той его любовницы из главного офиса?» Лидка быстро закачала головой. «Я не видела. А есть?» «И не только её, а ещё есть фотки некой Стеллы. Фотомодели постоянной любовницы». Марина потянулась к своему телефону. И скоро перед ними показалось первое фото. Стройная, подтянутая блондинка. «Знакомьтесь, это Яна, секретарь из офиса Соколовского. А вот это Стелла». И Таша увидела вторую фотографию. Настоящая модель, всё как положено. Снимки профессиональные. Фигура точёная, красивая, идеальная. Завидовала ли им Таша? На долю секунды да, а потом отмахнулась от этих мыслей. С Алексом у неё были иные отношения. Просто секс. Он от неё ничего не требовал, как и она от него. Вот на этом они и закончат. И пусть возвращаются к своим красивым любовницам, и никто не узнает, что тут, в небольшом городке, По выходным он трахал невзрачную девицу, которая была с ним честна лишь в одном. Когда они были вместе, они были едины не только телом, но и душой. Таша позволяла мужчине занять место в своём сердце, но лишь в те ночи, когда они были вместе. После она гнала его прочь, ведь ничего, кроме связывающего их желания, там не могло быть. Что же? Сотрудники вновь собрались в переговорной и теперь слушали вердикт, который намеревался вынести Соколовский. Словно приговор для кого-то из ребят. Со Светланой вы уже попрощались, а я готов объявить, что выбрал человека на место секретаря. Пусть это и получится должность по совместительству и лишь на время, но офис не может оставаться без такого важного сотрудника. И пока наш отдел кадров будет подыскивать профессионального сотрудника, я бы хотел, чтобы Наталья заняла это место временно». Таша услышала, как зашептались коллеги. Как тихо ахнула Марина, Алитка чуть громче. Её в коллективе почти не знали. Да мало кто с ней успел сдружиться настолько, чтобы начать сочувствовать. Искала ли она сейчас это сочувствие? Нет, она не могла отвести взгляды от Александра. Да, временно. Поэтому я надеюсь, что вы, Наталья, справитесь с возложенными обязанностями. Тем более на вас пока не значатся важные обязанности, так как вы находитесь на испытательном сроке. Ну вот он вбил последний гвоздь в её гроб, словно вынуждал принять его решение либо катиться прочь. Лида что-то прошипело над ухом, Но Таша не стала вслушиваться в недовольное бормотание подруги. Она продолжала буравить взглядом Алекса, а он отпустил коллег и вернулся за своими бумагами, лежавшими на столе. «Вас я тоже отпустил». Таша услышала, как до неё донёсся голос мужчины. Она искоса глянула на дверь, где на пороге замерла литка и быстро хлопала ресницами. Она тоже не понимала, почему Таша осталась стоять там, будто приросла к полу. «У меня есть пара вопросов». Ответила Таша, давая понять Лидии и Алексу, что так просто она не уйдёт. Подруга ещё что-то пробормотала, но дверь за собой закрыла. И лишь после того, как Таша убедилась, что их никто не подслушивает, подлетела к Алексу и приглушённым голосом затараторила: «Какого хрена ты творишь?» «А что не так?» «Да лучше уволь меня, чем так издеваться. Зачем я тебе? Очередную любовницу будешь из меня делать?» «Значит, слухи дошли?» «Ещё бы!» «Мне хватает наших тайных встреч. Тут тебе я сосать не буду». Она будто выплёвывала каждое слово. «Так что придержи свой член в штанах». Таша, не злись. Алекс быстро вскинул руки перед собой и отступил назад на всякий случай. «Я не намеревался спать с тобой здесь. Мне больше нравится проводить время в постели, а не на жёстком столе. Хотя чего греха таить, фантазия у меня богатая». Таша смутилась, поймав красноречивый взгляд мужчины на себе. «Даже не думай». «Обещаю», — он усмехнулся. «Тогда зачем? Мне проще сработаться с тобой, чем с любым из них». Он кинул в сторону, намекая на коллег. «Понимаешь, коллектив тут устоявшийся, и пара новичков не разбавит их. Тем более я привёл профессиональных продажников, которым поручено привести в порядок клиентскую базу. А с тобой мы сможем найти общий язык. Я обещаю не наседать на тебя, не домогаться. Даже дышать в твою сторону не буду и смотреть. Просто выполняемые мои поручения». «И надолго?» Он задумался. «Не знаю, но я надеюсь, что нового секретаря мне найдут чуть раньше. Таша, потерпи меня немного. Скоро я уеду». Его слова, произнесённые так легко, выбились девушки в воздух. «Когда?»